Глава пятая Не помню уж теперь, имело ли место эпизод в столовой до или после визита инспектора по здравоохранению. Знаю только, что в тот день шел проливной дождь, в доме было сумрачно, и я под присмотром Мэй Ли корпел в библиотеке над учебниками по арифметике. Мы называли эту комнату библиотекой, хотя на самом деле она представляла собой просто небольшой холл, вдоль стен которого возвышались книжные стеллажи. Посередине оставалось немного свободного пространства, ровно столько, чтобы тут уместился стол красного дерева, и именно за ним я обычно делал уроки, сидя спиной к двойным дверям, ведущим в столовую. Моей гели, моей няне, относилась к моему образованию как к делу первостепенной важности, и даже если я занимался целый час, ей не приходило в голову, что можно прислониться к книжным полкам, а тем более сесть на стул. Она как часовой стояла у меня за спиной. Слуги давно усвоили, что пока я занимаюсь, нельзя солоняться по близости, и даже родители никогда не отвлекали меня, если только в этом не было острой необходимости. Поэтому меня удивило, что в тот день отец решительно прошагал через библиотеку, не обращая внимания на наше присутствие, вошёл в столовую и плотно прикрыл за собой дверь. Это произошло через несколько минут после такого же вторжения мамы, которая быстро пройдя мимо нас, скрылась в столовой. В течение последующих нескольких минут я даже сквозь тяжёлую двойную дверь мог уловить отдельные слова и фразы, свидетельствующие о том, что мои родители возбуждённо спорят. Оно к моему великому сожалению, Стоило мне начать прислушиваться, стоило моему карандашу хоть чуть-чуть замедлить бег по тетрадному листу, как неотвратимо следовало укоризненное замечание Мэй Ли. Но потом, не помню уж, в чем там было дело, Мэй Ли позвали, и я неожиданно оказался в библиотеке один. Поначалу я продолжала решать привера, опасаясь того, что будет, если Мэйли, вернувшись, не застанет меня за столом. Но чем дольше её не было, тем настоятельнее становилось моё желание отчётче разобрать приглушённый разговор в соседней комнате. Наконец я встал и подошёл к дверям, но постоянно Отбегала назад к столу, потому что мне казалось, будто я слышу приближающиеся шаги своей няни. В конечном итоге я нашёл способ задержаться у дверей, держа в руке линейку, чтобы в случае неожиданного появления Мэйли иметь возможность сказать, будто измеряю длину стен. Но даже теперь Мне удавалось расслышать отдельные фразы лишь тогда, когда родители, забывшись, повышали голос. В мамином звучал тот же праведный гнев, какой звенел в нём во время визита инспектора по здравоохранению. Я слышал, как она несколько раз повторила: "Позор!" и всё время называла что-то греховной торговлей. В какой-то момент она сказала: "И из-за тебя мы все оказались причастными". Все, какой стыд. Отец тоже сердился, хотя в его голосе были слышны нотки отчаяния и желания оправдаться. Он всё твердил что-то вроде: "Это не так просто". это далеко не так просто. А в какой-то миг почти закричал это ужасно, я ведь не Филипп, я не могу так поступить, это ужасно, просто ужасно. Была в его голосе, когда он выкрикивал это, какая-то пугающая отчаянная обречённость, и я вдруг страшно разозлился на Мэйли за то, что она бросила меня одного. Вероятно, именно тогда Стоя возле двери с линейкой в руке, раздираемый желанием продолжать подслушивать и охотой улизнуть в тишину своей комнаты для игр к своим оловянным солдатикам, я услышал последние слова мамы: "И неужели тебе не стыдно служить в такой компании? Как ты можешь Спать спокойно, зная, что своим благополучием обязан столь неправедным способом нажитому богатству. Не могу сказать, что было дальше. Вернулась ли Мэй Ли, находился ли я по-прежнему в библиотеке, когда родители вышли из столовой, однако помню, что тот эпизод знаменовал наступление одного из самых продолжительных периодов, в течение которых мои родители не разговаривали друг с другом. Он длился не несколько дней, как обычно, а несколько недель. Это не значит, конечно, что они совсем не общались, им приходилось обмениваться репликами в случае крайней необходимости. Я уже привык к подобным ссорам и никогда особенно не расстраивался. Пожалуй, на мою жизнь подобные эпизоды оказывали совсем незначительное влияние. Например, папа мог выйти к завтраку с бодрым: "Всем доброе утро!" и в ответ получить лишь ледяной взгляд мамы. В таких случаях он старался загладить неловкость, повернувшись ко мне и тем же бодрым голосом спросив: "Ну как поживаешь в юрок? Что интересного видел во сне?" На что, как мне было известно по опыту, следовало отвечать лишь невнятным бормотанием и продолжать есть. Во всём остальном жизнь моя текла более или менее спокойно. Оно должно быть, иногда я всё же задумывался обо всём этом, потому что помню, как однажды, когда мы играли дома у Акиры, у нас с ним произошёл весьма знаменательный разговор. С архитектурной точки зрения дом Акиры был очень похож на наш. Я даже помню, папа рассказывал мне, будто оба дома были построены одной и той же британской фирмой лет за двадцать до того. Но внутреннее устройство дома моего друга решительно отличалось от интерьера нашего дома и служило для меня источником восхищения. Дело не в преобладании восточных картин и украшений, а в том, что это было. В шанхайский период моей жизни в этом не было для меня ничего удивительного, а скорее в странных понятиях домашних акиры, о назначении многих предметов западной обстановки. Ковры, которые я привык видеть на полу, здесь висели на стенах, стулья располагались на необычной высоте по отношению к столам. А лампы качались под странными, огромными абажурами, но самыми удивительными были копии японских комнат, которые родители Акиры устроили наверху. Это были маленькие, ничем не заставленные помещения, полы которых покрывали японские татами, а к стенам крепились бумажные панели. Оказавшись в такой комнате, во всяком случае, по словам Акиры, человек мог сказать, что находится в самом настоящем японском доме, построенном из дерева и бумаги. Особенно забавными представлялись мне двери. С внешней и западной стороны это были открыты. Обычные дубовые двери с начищенными до блеска медными ручками, с внутренней, японской, тонкие бумажные листы в лакированных деревянных рамах с инкрустациями. Так вот, однажды, изнуряющим жарким днем, мы с Акирой проводили время в этих японских комнатах. Он пытался научить меня какой-то игре с картами, на которых были изображены фигурки японцев. Я кое-как усвоил суть, и мы играли уже несколько минут, как вдруг мне пришло в голову спросить. «Твоя мать иногда перестает разговаривать с твоим отцом?» Друг озадаченно взглянул на меня, вероятно, не совсем понял. Его английский порой давал сбои, если он внезапно выбивался из контекста, так что я повторил вопрос. Тогда он, пожав плечами, ответил: Мама не говорить с отец, когда он на работе. Мама не говорить с отец, когда он в туалет. После чего разразился сделанным смехом. упал на спину и начал дрыгать ногами в воздухе мне пришлось на время оставить тему но однажды затронув её я был решительно настроен довести дело до конца и через несколько минут повторил вопрос на этот раз акира кажется понял что я не шучу и отложив карты стал расспрашивать меня, пока я наконец кое-как не объяснил ему, почему встревожен. Тогда она снова улегся на спину, но на сей раз лишь задумчиво смотрела на обращавшийся под потолком вентилятор. Через несколько минут он произнёс: "Я понимать, почему они не разговаривать. Я знать почему. И повернувшись ко мне, добавил: "Кристофер, ты недостаточно англичанин". Когда я попросил его объяснить, что это значит, он снова замолчал и уставился в потолок. Я тоже улёгся на спину и последовал его примеру. Он лежал наискосок от меня, и когда заговорил, его голос показался мне помнится странно бесплотным это тоже со мной сказал он